Заключение. Смерть Мазепы и его похороны на далекой чужбине подвели итог 20-летнему периоду в истории гетманщины славному и трагичному одновременно. Поражение бунта Мазепы, как его теперь именуют в серьезной российской историографии, сделало его уязвимым для критики. В результате все заслуги и достижения гетманства Мазепы зачастую забываются, А исследователи фокусируют своё внимание без всякого контекста и анализа только на одном факте его переходе к шведам. Между тем, Мазепа, жонглируя над пропастью, находясь между врагами, завистниками, бунтовщиками и доносчиками, 20 лет управлял гетманщиной. На его счету были десятки военных походов и побед. Он был обладателем титулов и несметного богатства. Щедрый меценат и просвещённый богослов, политик и дипломат. Пётр воспользовался ситуацией и начал пропагандистскую кампанию, чтобы переломить ход военной кампании, а затем и создать предлог для ликвидации Гетманщины. Эта Петровская акция была подхвачена идеологами империи, для которых важно было любые протесты автономистов прикрыть ярлыком измены. Два столетия имя и дела Мозепы вымарывались как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Сбивали его гербы на построенных им храмах, замазывали его имена в книгах, изданных на его дотации. А ведь по сути для России переход Ивана Степановича на сторону шведов не изменил критически ход кампаний по крайней мере это не шло ни в какое сравнение с Чудновской катастрофой 1660 года гибелью в результате перехода гетмана Юрия Хмельницкого к полякам всей русской армии пленением офицеров и потерей Правобережья Между тем, Юрия Хмельницкого очень долго никто не проклинал, даже и изменником не решались назвать. Наоборот, Алексей Михайлович более года надеялся на его обращение и вёл с ним увещевательные переговоры. Вообще, первое соглашение со шведами заключил ещё Богдан Хмельницкий в 1656 году в разрез с решением Переяславской рады. Этот договор был затем подтверждён его преемником Иваном Выговским в 1658 году. Но при этом, несмотря на шедшую тогда русско-шведскую войну, тех гетманов тоже никто изменниками за союз со шведами не называл и проклятия меня сыпал. Кошевой атаман Иван Серко раз 20 за свою жизнь менял политическую ориентацию, выступая то за Москву, то за Польшу, то за Турцию. И с ним царское правительство обходилось весьма исходительно. Несмотря на военный поход на Левобережье Дорошенко, его стычки с русскими войсками, союз с Турцией и независимую политику с ним вели переговоры, предлагали гетманство, а затем дали российское воеводство. Мазеп уже обвинили во всех смертных грехах, предали гражданской казни и церковной анафеме. Грушевский справедливо писал: "Политический шаг Мазепы был раздут как поступок небывалый и чрезвычайный. Но в действительности в этом поступке Мазепы и его единомышленников не было ничего чрезвычайного, ничего нового. Правда, и Грушевский, и Костомаров обвиняли Мазепу в том, что его переход к Карлу стал поводом к ликвидации украинской автономии". Позволим себе с этим не согласиться. Ликвидация автономии шла непрерывно с момента второго Переяславского договора 1659 года. Самым активным образом она подготавливалась в 1706-7 годах, что и стало одной из причин решения Мазепы. Представим на минуту, что гетман не начал бы переговоров с Карлом В этом случае, скорее всего, группа апостола его бы свергла, а Качубей захватил бы власть. Ничто не могло остановить логику развития империи. Пётр побеждал, а после победы уже не нуждался в гетманчине, как и все автономии она была обречена. Ни уговоры Орлика, ни слёзы Скоропадского, ни просьбы Полубодка не могли изменить решения Петра по отношению к Украине и ход истории. Другое дело, что правительство Петра I пользовалось предлогом, чтобы пристойно оправдать свои действия и разорвать договорные отношения с Гетманщиной. Участь мазепинцев, их жен и детей была печальной. Одни, вплоть до смерти Петра и Екатерины, находились в Сибири, другие жили в Москве под строгим надзором. Орлик, Мирович, Гордиенко и многие другие — умерли на чужбине в Турции долго гонялись российские власти за андреем вайноровским который отказался от политических амбиций и жил как частное лицо на деньги своего дяди он был арестован в гамбурге в октябре 1716 года и сослан в сибирь где и умер в 1740 году